Глава 18. Выбор и решение. В академию стекались студенты, и я мимоходом глянула в расписание, хоть и помнила, что первым занятием у нас гексология Крекина. Знаешь, я в последнее время прониклась гексограммами, сказала Миранда. В них есть логика и красота. «И в книжке из эргаста, которую мы сможем использовать для нашей цели, как раз упоминается одно интересное проклятие!» К нам подлетела Марлиза Куфон, и Миранда тут же захлопнула рот, чтобы не ляпнуть лишнего. «Девочки!» — выдохнула Марлиза. «Бал у императора очень важное событие! Вы обе должны понимать, что представляете честь всей Академии!» «Почему это?» — решила поспорить Миранда. «Император» Мы же не вдвоём едем. К примеру, Николас тоже представит академию очень достойно. Она специально сказала его имя громче, так что Ник, который вошёл в академию следом за нами, снова покраснел, как девчонка. Да кто будет смотреть на парней? Пренебрежительно отмахнулась Марлиза и, втиснувшись между нами, взяла под руки. Я глянула вниз. Марлиза летела над полом, чтобы быть с нами вровень, и её ножки в бархатных туфельках не доставали до земли. Всё внимание будет направлено на вас, заверила она. И поэтому надо со всей тщательностью подойти к выбору нарядов и заняться этим как можно быстрее. Значит, вы тоже пойдёте, поняла я. А как же? возмутилась она. Кто ещё сопроводит девушек на бал? Кто проследит, чтобы они выглядели достойно? Кто поможет советом, подскажет, как себя вести? Я не оставлю вас на произвол судьбы. Спасибо, вздохнула я. Марлиза с негодованием фыркнула, поправила бусики, а мы с Мирандой переглянулись поверх светлых кудряшек преподавательницы. Вообще-то моё имя не указано в приглашении, нехотя добавила Марлиза. Написано трое сопровождающих. Несмотря на то, что моя кандидатура оптимальный и единственный возможный выбор, вы могли бы напомнить об этом ректору. У вас наверняка будет такая возможность, студентка Алет. Она многозначительно посмотрела на меня, и я почувствовала неловкость от явного намёка, сквозившего в её взгляде и словах. Без женской поддержки вам будет сложно и некомфортно, продолжила наседать она. Мужчины просто не могут понять некоторых нюансов. Ну хорошо, согласилась я, чтобы отделаться от неё поскорее. Но мы, правда, может, понадобится поддержка опытной женщины. Прекрасно, просияла Марлиза, отпустив нас и полетев вперёд. Ох, как давно я не была на настоящем балу! Танцы, музыка, галантные каваллеры! Я закажу лучших портных прямо в академию. Нам доставят модные журналы, и мы проведём чудесную неделю, выбирая наряды. Неделю? возмутилась Миранда. А побыстрее управиться никак? выкрикнула я вслед преподавательнице. Это бал в императорском дворце! с негодованием воскликнула Марлиза, обернувшись и покачала головой так, что её кудри взметнулись облачком. Ах, что бы вы без меня делали? "Я за ней. Мне надо вернуть болтушку", выпалила Миранда и, бросив меня посреди холла, побежала в крыльцо воздушников, где мелькнули и исчезли голубые юбки госпожи Куфон. А я, подумав, повернула к некромантам. Эмоции, вспыхнувшие, когда я узнала о приглашении, улеглись, и теперь меня терзали сомнения. О себе я особенно не думала, но понимала, что мои поступки могут отразиться на других людях. Миранди маме Родерике. И чем дольше я размышляла над этим, тем более безумной мне казалась сама мысль убить императора. Кто я и кто он? Он правит больше сотни лет, за которые его пытались убить никак не как ни меньше сотни раз. Но что мне делать? Проглотить то, что он сделал с мамой? Тем утром бабочка на карте Родерика умирала. Она гасла, превращаясь в коричневую пыль. Если бы я не зашла к нему, если бы он не решил посмотреть, где моя мать, она была бы мертва. Забыть об этом? Простить? Целовать мягкую руку протянутую убийцей? Я постучала в дверь с блестящей табличкой и приоткрыла. Можно? спросила я, заглянув в кабинет мастера равновесия. Пришла ругаться? Поинтересовался мастер из Изергаст, захлопывая книгу и быстро пряча её в стол. Для начала кивнула я, входя и закрывая за собой дверь. В небольшом кабинете было довольно уютно. В одном углу журчал маленький фонтан, в другом стоял горшок с цветком, но куда органичнее здесь смотрелся череп, лежащий на столе перед Изергастом. Некромант жестом указал мне на кресло напротив, и я села в него, устроившись поудобнее и всем своим видом показывая, что настроилась на долгий разговор. А нам есть что обсудить, это точно. Ваш поступок омерзителен и аморален, начала я. Вы не должны были опьявлять меня возбуждающим зельем. Из-за вас я могла бы натворить такого, о чём сожалела бы до конца своих дней. Но всё обошлось. ответил Изергаст. Ты провела очередную ночь с Адальхардом, что тебе только на пользу? А теперь иди на уроки. Не вам решать, с кем мне спать и когда. Арнелла, ты едва справляешься со своим огнём, миролюбиво напомнил он. Вот тебе совет от мастера равновесия. Занимайся с Родериком сексом как можно чаще и при любой возможности. Это лучший способ погасить твою стихию, пока ты не научишься худо-бедно ее держать. — А что, Миранда тоже плохо удерживает свою стихию? — поинтересовалась я. — По-моему, у нее с этим никаких проблем. Взгляд из оргаста вильнул в сторону. — Я уже попросил у нее прощения, — проворчал он. — Что сказать? — Все совершают ошибки, и если это всё, будущая жена Адальхарда обязательно бесить меня, вспыхнула я. Вы ведь должны наоборот успокаивать и приводить в равновесие. Кто сказал? Я глубоко вздохнула, собрав пальцы в знак пустоты и напоминая себе о том, зачем сюда явилась. Изергаст наблюдал за мной с любопытством энтомолога. «Император пытался поймать путника, использовав мою маму как приманку», — сказала я. «Очень похоже на то», — подтвердил он. «А теперь он устраивает этот бал, и я в числе приглашенных». «О, да ты умеешь улавливать причинно-следственные связи», — похвалил меня из эргаст. «Возможно, ты немного умнее, чем я думал». «Значит, это так? Император попытается использовать в качестве приманки меня?» И Зергаст по барабанил пальцами по подлокотнику кресла, поднял глазок к потолку, словно пытаясь найти там ответ. М-м, Родерик так думает, сказал он наконец, хотя лично я сомневаюсь, что причина в этом. Но ты не бойся, он не даст тебя в обиду. Да и я там буду. Держись к нам поближе, и тебя никто не тронет. Даже если император решит обратить против нас всю свою охрану, — Отообьемся. — Я не боюсь, — буркнула я, — но спасибо. — И если это все, — будущая жена Адалхарда. — Не все, — ответила я, и из эргаст страдальчески вздохнул. Последний вопрос. — В общем, у одной моей подруги проблема. — Хм. Он откинулся на спинку кресла, а его зеленые глаза вспыхнули искренним интересом. «А говоря о подруге, ты кого имеешь в виду?» «Себя или Миранду?» «Неважно». «Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Допустим, моя подруга хочет отомстить одному человеку». «Так», — протянул мастер из Иргаст. «Она спрашивала про проклятие. Напоминаю, на всякий случай, что от меня проклятие отражаются. И если вы собрались мстить за вчерашний чаек, то придумайте другой способ, который вам не навредит». Ты, к примеру, можешь начать меня игнорировать. Да не вам отомстить! А кому? Бывшему жениху? Передай Миранде, что легкое проклятие кровавого поноса или поясничного лишая хорошо работает в таких случаях. Да при чем тут ее жених? А кто? Насколько я знаю, он от нее отказался, получив определенное денежное возмещение, что весьма оскорбительно. Мы с тобой прекрасно понимаем, что Миранда... «Бесценно!» Я внимательно посмотрела на изыргаста, но он говорил вполне серьезно и без привычного сарказма. «Вопрос в другом», — сказала я. «В этике!» «О, вот тут я не силен, честно скажу», — вздохнул он. «Но валяй!» «Имеет ли право моя подруга отомстить?» «По-другому к этому человеку ей не подобраться. Он поступил очень дурно и заслуживает наказания». но привлечь его к ответственности по суду не получится. «Если он виноват, пусть врежет ему как следует», пожал плечами из эргаст. «Но если поймут, что месть исходит от нее, то могут пострадать и ее близкие». Подошла я к вопросу, который волновал меня больше всего. «Он ну, влиятельный человек, и если разозлиться...» «Значит так», — решил подытожить из эргаст, И взяв со стола череп, посмотрел в пустые глазницы. Во-первых, я не из тех, кто подставляет вторую щёку. Я даю сдачи. Эти кошметика для словаков. Месть сладка, и вкус её я знаю очень хорошо. Он оскалил зубы, словно передразнивая череп. Так что, если у твоей подруги есть повод, вперёд. Повод есть, буркнула я. Во-вторых, "А на магичка верно?" уточнил он, возвращая череп на стол, и я кивнула. "Обиды, сдерживаемый гнев прямой путь к срыву. Оно нам надо?" "Не надо", ответила я. "В третьих". Из Аргаста вздохнул и, сдвинув череп чуть правее, так что тот теперь скалился прямо на меня, положил ладони на стол. «Близкие люди на то и близкие, чтобы делить с нами горечи и радости. Но если уж она собралась мстить, то пусть бьет так, чтобы тому говнюку даже мысли не пришло лезть к ней снова, чтобы он писался от страха при звуке ее имени и бежал прочь, поджав хвост, лишь завидев ее тень. То есть лучше его совсем убить?» Уточнила я: "Чувствую, как под холодным взглядом некроманта у меня волосы на затылке встают дыбом". "Не обязательно", дружелюбно улыбнулся он. "Кровавые поносы тоже обычно хорошо действуют". "Я ответила на все твои вопросы, будущая жена Адольхарда". "Да", ответила я, поднимаясь. "Спасибо". "Рад был помочь". "Правда?" не поверила я. «Ты – женщина моего лучшего друга, так что в каком-то смысле мы с тобой теперь близкие люди, и я готов делить с тобой горечи и радости. Так это работает». Я молча кивнула и вышла из кабинета мастера равновесия. Изэргаст дождался, когда дверь за Арнеллой закроется, и вновь достал из стола папку. «Личное дело Миранды Карвена», — пробормотал он, перекладывая страницы. «Майя неприступная некроманточка, мстительная натура. О, какая прелесть!» Сложив все по порядку, он завязал папку ленточкой и, выйдя из кабинета, быстрым шагом направился в приемную. Войдя, повернулся на шум, доносящийся из за раскрытой дверцы шкафа, и скучающим тоном произнёс: А, мелочка нас ещё не представили друг другу. Я мастер резергаст, некромант самого наивысшего уровня, любимец смерти, женщин и детей. А твоё имя мне, в общем-то, знать не к чему. Поставь дело студентки Карвена на место и сделай мне кофе, крепкий, горячий и сладкий, прямо как я. Дверца скрипнула и закрылась, и Морен, вздрогнув, прижал папку с делом Миранды к груди. "Дабрагра Ханбаум", произнесла женщина. "Так меня зовут". Подойдя ближе, она уставилась прямо в глаза Морену и выдрала папку с делом Миранды из его пальцев. Впредь перед тем, как заимствовать личные дела студентов, обратитесь ко мне за разрешением э, э в письменной форме. Послушайте, Дебра подсказала она, пробежавшись по нему цепким взглядом с головы до ног. Здесь царит настоящий хаос, а мы с вами, мастера Zergast, знаем, что истинная гармония и красота достигаются лишь безукоризненным порядком. Согласна со мной, Морин кивнул. Госпожа Грохенбаум вернулась к шкафу и поставила папку на верхнюю полку. Кофе я вам, прочим, могу сварить, сказала она мягче. Я делаю это превосходно. Заходите после первого урока, выпьем кофейку. А зайду, пообещал он Дебра. Женщина улыбнулась, и Морин, попятившись, вышел из приёмной. — Впервые так быстро запомнил имя, — пробормотал он, идя на урок. — Феноменально! — Ник! — протянула Миранда, ложась на порту грудью. — А ты уже видел водопад за порталом? — Видел. — Видел. ответил Николас, покосившись на подругу. Я старательно перерисовывала гексаграмму, которую начертил на доске профессор Крекин, и, похоже, была единственной студенткой, которой схема интересовала больше того, что происходило между Мирандой и Ником. А ещё раз хочешь посмотреть? Игриво спросила она, и левое ухо Джафа слегка развернулось в её сторону. Я люблю водопады, вежливо ответил Ник. Возле моего рода во замке есть один, и мы с моей невестой, он старательно выделил последнее слово, часто там гуляем. Хмыкнув, Мирандо задумчиво постучала карандашом по тетради. Остро наточенный грифель сломался, и она досадливо цыкнув зубом буркнула: <связывая> "Нам уколовило". "А ты что же, открыто для отношений?" заинтересовался Фин. А почему тебя это удивляет, Ферьен? улыбнулась Миранда и, подняв руки, неспешно собрала волосы в пучок и закрепила его сломанным карандашом. Я свободна, как птица. Какая удача. А я волен, как ветер, подхватил он. Никаких невест, помолвок, обязательств. Полностью открыт для необременительного и взаимоприятного времяпрепровождения. Значит, встретимся у водопада после занятий. Я тебе голову оторву, буднично сообщил Джаф. Ключевое было необременительное и приятное, вздохнул Фин. Миранда, разберись сначала с Джафом, а потом я полностью в твоём распоряжении. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? мрачно спросил Джаф, развернувшись к подруге. Перестань, Миранда. Мы ведь всё выяснили. Именно Невозмутимо согласилась она. Мы выяснили, что ты планируешь переспать со всей академией. Надеюсь, только с женской её частью, уточнил Фин. Я анимак, мастер хаоса, сердито выпалил Джаф. Ну подожди меня. Я не буду тебя ждать, отрезала Миранда. Я не собираюсь сидеть у окошка и смотреть, как ты спишь со всеми подряд. Я хочу наслаждаться жизнью и всеми приятными вещами, которые она может мне предложить. «Когда пойдем на водопады со мной!» — воскликнул он. «Нет, Джаф!» — отказалась она. «Это ведь так много значит для тебя! Может быть, когда-нибудь потом, когда я нагуляюсь! Итак, парни!» «Она моя!» — закончил Джаф, обведя класс по звериному горящими глазами. «Всем понятно!» Финн с жалостью вздохнул и отвернулся. Ник кивнул, а Эрт, задумчиво глядя в окно, сказал... «А я, пожалуй, рискну». «Ты что, не понял?» Взъярился Джав, медленно поднимаясь с места. «Понял?» — ответил Эрд. «Как не понять? Но дважды ты меня не убьешь, а смерти в любом случае не миновать никому из нас. Так что, Миранда Карвена, я с радостью взгляну и на водопады, и на что угодно из того, что ты согласишься мне показать. Уверен, это того стоит». Надеюсь, ты не будешь разочарована, Ретян, ответила Анна. Джаф шагнул к Эрту, но дверь очень вовремя открылась, впуская преподавателя. Перечертили, спросил профессор Крэкен. Студент Хагерсят ся на место. Итак, гексаграмма исцеления стандартный вариант. Однако при добавлении определённых элементов можно усилить её воздействие на конкретные части тела. «Профессор Крэкин!» – подняла руку Миранда. «И его на водопады позовешь!» – рявкнул Джаф, обернувшись. «Какие водопады?» – не понял преподаватель. Он снял очки и, протерев их платочком, вновь водрузил на нос. «Не обращайте внимания на Джафри, он сегодня не в себе!» – отмахнулась Миранда. «Скажите, а есть ли такая гексограмма, которая может отразить негативное воздействие вроде проклятия?» А, зеркало. Сразу понял профессор. Так мы её называем, есть. Однако это очень сложная схема, наносится непосредственно на кожу. Татушка заинтересовался Эрт. Верно, к там уже она, а, как бы так сказать, Крекин замялся и даже слегка покраснел. Мм, она должна быть в очень уязвимом месте. А почему вы спрашиваете, студентка Карвена? Но это ведь то, что я должна делать в академии: учиться и задавать вопросы, ответила Миранда. Думаю, логично было бы наносить эту татушку вообще всем ещё на первом курсе. Да, согласился с ней Эрт. Я бы не отказался от такой, это точно. Странно, ведь ты о своих уязвимых местах вообще не думаешь, с угрозой произнёс Джав. Не бережёшь себя. Эта гексаграмма относится к высшему уровню, и проходить такие мы будем на третьем курсе. Выкрутился Кракен. А пока лечение ангины и хронических тонзиллитов. Задействуем луч огня, вот так. Он принялся штриховать луч на схеме, а Джаф не мигая смотрел на Эрта. Не выдержав, я ткнула анимага в спину. Хватит на него пялиться. сказала я: "Это не твоё дело, с кем встречаться, Миранди. Не лезь", буркнул Джафут, откинувшись в креслац. Сам не лезь", ответила я. "Это не в твоих границах. Вчера тоже надо было остаться в границах, когда ты зажималась в моей ванной с Эметом". Тихо поинтересовался он, и я сцепила зубы, чувствуя, как краснею. "Не моё это было дело, да?" А если добавить к схеме луч воздуха, то исцеление будет воздействовать больше на лёгкие, продолжил профессор Крекин и повернулся к нам. А я вам не мешаю? Простите, сказала я, возвращаясь к диксограмме. Однако весь урок сидела как на иголках. Когда прозвенел звонок, Эрт собрал вещи и, проходя мимо Джафа, словно незначай толкнул его плечом, но тот даже не шелохнулся. Проследив взглядом за некромантом, я заметила, как он выходя из кабинета досадливо потёр своё плечо, как будто перед тем наткнулся на стену. "Уверена, что хочешь так подставить Эрта?" спросил Джаф, повернувшись к Миранде. "Я же его размажу." "Мы расстались", выпалила Миранда, подойдя к Джафу и глядя на него снизу вверх. "Всё кончено. Всё только начинается." пообещал он, аккуратно убирая белую прядку ей за ухо. «Возникли проблемы, но мы решим их вместе». Миранда демонстративно закатила глаза и пошла прочь из кабинета, а Джав с тоской посмотрел ей вслед. «Оставил бы ты Миранду в покое», — сказала я. «Ей и так непросто, а мне!» — воскликнул Джав. «Ты хоть понимаешь, каково мне!» «Уж не знаю, чем тебя вчера опоили, но представь, если бы ты все время была такая, постоянно, каждый день, и особенно ночь, готовая отдаться любому желающему!» Я прикусила задрожавшие губы, поймав на себе любопытный взгляд профессора Крекина, который и не думал вмешиваться, зато с интересом ловил каждое слово. «Поговори с ней», — попросил Джав, — «вы ведь подруги!» «И что мне ей сказать?» С вызовом спросила я: "Знаешь, Джаф, видимо, ей лучше без тебя". Закинув сумку на плечо, я вышла из кабинета, спиной чувствуя тяжёлый взгляд Джафа и липкий крекина. Шутки шли один за одним, и я слушала преподавателей, конспектировала и отвечала на вопросы, но часть меня в это время словно отсутствовала. Какая разница, как произносить «прутак» или «прутахк», если совсем скоро это перестанет иметь для меня значение. За покушение на императора полагается казнь. Может, я должна удержаться от мести?» Что если именно об этом говорила Айрис, явившись ко мне в последний раз. Удержи свой огонь. Пламя во мне требовало крови и искупления, и стоило вспомнить седину, появившуюся у мамы, или шрамы на её тонких запястьях, как перед глазами появлялась белая пелена ярости. Но у любого, даже самого маленького поступка бывают большие последствия. Что если Миранду запишут в сообщники? Что если пострадает Родорик? Мастер Эзергаст сказал, что близкие должны делить со мной горечи и радости, но я не готова была взваливать на них такой груз. Но если я не сделаю ничего, то гнев однажды разъест меня, словно ржавчина металл. Огонь вырвется на свободу, подчиняя меня, и, быть может, я натворю куда больших бед. «Студент Калет!» — окликнула меня профессор Веневер. «Повторите еще раз и постарайтесь уже запомнить!» «Пру-так-кх!» Это закрывание двери. Я видела, как маги закрывают и открывают двери вовсе не произнося слов, вспомнила я. Это достигается высокой степенью концентрации, охотно пояснила она. Когда слова звучат в подсознании так же чётко, как и в слух. На уроках мастера Изаргастовы как раз постигаете эту науку или пытаетесь. И так Почувствуйте магию на кончике вашего языка, а затем прут так, сказала я, и дверь кабинета закрылась с таким грохотом, что с потолка посыпалась побелка. Я сглотнула горечь пепла и махнула рукой, разгоняя дым, вырвавшийся из моего рта. О, что ж, явный прогресс по сравнению с началом курса бытовой магии. Возможно, в этом семестре мы с вами обойдёмся без пересдачи. «Но вам точно не повредит медитация!» – недовольно сказала преподаватель, стряхивая белую пыль, осевшую на плечики ее пиджака. «Ну-ка, теперь откройте!» «Прутак!» – старательно произнесла я, и дверь с не меньшим грохотом распахнулась, впечатавшись в стену. Вздохнув, профессор Веневер шагнула к следующей парте. «Хватит рисовать голых женщин, Джафри Хагер!» — приказала она, склонившись к нему. — Хотя, должна признать, у вас неплохо получается. Опомнившись, Джав вскомкал листок и быстро бросил его в урну, попав точно в цель. Джав сказал, что он всегда словно под зельем, и это не выходило у меня из головы. Вчера я едва не переспала с Эмметом, и если бы не Джав с Мирандой, наверняка сделала бы это. — Я не знаю. Эмит целовал меня не так, как Родерик, и ласкал по-другому, но мне нравилось, и совсем не хотелось прекращать. Это было так волнующе, и нежно и страстно. Фух, я потёрла ладонями лицо, пытаясь успокоиться и вернуть ясность мыслям. От заклинания Джафа дверь вовсе сорвала с петель, и теперь парни под руководством преподавателя пытались навесить её обратно. Что там за книжка? Спросила я, повернувшись к Миранде, которая сидела позади меня. «Проклятье? Потом расскажу!» — ответила она, кивнув на Джафа. «У кого-то здесь слишком большие уши!» Мастер из Иргаст тоже говорил о проклятьях. «Так я привлеку куда меньше внимания, чем если попытаюсь сжечь императора. Хотя такой способ и претил мне». Хотелось позволить огню выплеснуться из тела и очистить весь дворец, который прогнил от фундамента и до всех шести башенок. Но если я всё сделаю тихо, то это будет куда безопаснее для Миранды и Родрико. Парни наконец справились с дверью, и Джав подошёл ко мне. "Что вы там ещё затеяли?" спросил он. "Ничего такого, о чём я бы хотела тебе рассказать", отрезала я. Джав пожал плечами и сел передо мной, загородив пол доски. Он так и продолжал сидеть за первой партой, словно боясь пропустить хоть слово. Тренировался с ректором, выжимая из себя все возможное. — Джав! — прошептала я, прекрасно зная, что он услышит. — А с этим можно что-то сделать? Ну, с твоими желаниями! Рук сказал, что сейчас опасно влиять эликсирами и прочим. — Тихо ответил Джав. — Я только прошел лабиринт. Магия должна закрепиться в контуре, так как положено. Спасибо, прошептала я за то, что вчера влез не в своё дело. Пожалуйста, сказал он. Ты поговоришь с Мирандой. Попробую, ответила я. Но она очень на тебя обижена. Так, дверь на месте. На ком мы остановились? Профессор Виневер обвела нас взглядом и сказала: "А студентка Карвена, прошу Creek, так, <Mechanics> произнесла Миранда, и дверь закрылась плавно и бесшумно. Браво, искренне похвалила её преподаватель. У вас есть все шансы получить зачёт автоматом. Вот кто контролирует свой хаос. Берите пример, студенты. Эрт повернулся к Миранде и показал большой палец, а она многообещающе улыбнулась.